девяносто семь ты наша повелительница ен джеймин вышел из своих покоев на его красивом лице не было ни следа сонливости генжинмин поднял руку сжала кочневшее плечо чемтяи и спросил как он умер я ничего не почувствовал как мог всемогущий шан ваннянь просто взять и тихо скончаться енджмин был настоящим наследником печати главы клана он мог почувствовать, как ветер шевелит траву на горе. А его божественное сознание способно было дотянуться до долины демонов с заднего склона. Он был намного сильнее, чем Мучунь-Джень-Джень, чей дух когда-то вынужден был ютиться в теле полумертвой ласки. — Не знаю, — нахмурившись, ответил Льюнь. — На горе Байху жил ребенок, он не был совершенствующимся. Ночью он проснулся и увидел, что в комнате владыки Шана горит свет. Вдруг в окне появилась странная тень. Мальчик зашел в дом, чтобы спросить, все ли в порядке, но там больше никого не было. Пойдемте посмотрим вместе. Чинтянь встал и направился к месту назначения, один за другим перебирая в уме всевозможные коварные планы. Он выглядел обеспокоенным. Вдруг Чинтянь резко схватился за свою руку, что должна была слушать небо и землю. Ему показалось, что она вот-вот сгорит, но на гладкой поверхности его кожи не было ни следа. Пальцы Чинтяни сильно дрожали. Жжение быстро перекинулось на его ладони выше, а затем охватило все его тело. Он тут же почувствовал слабость и головокружение, и Шуань Жень, висевший у него на поясе, внезапно покинул ножны. Клинок гудел и вибрировал. Янь Джиньмина Льюнь, мирно переговариваясь между собой. Но, оглянувшись, они увидели, что Чинтянь не мог даже охнуть. Покачнувшись, Чинтянь опустился на колени. Выражение его лица было таким жутким, что Чинтянь легко сошел бы за мертвеца. Это напугало Янь Джеймина до полусмерти. Рука Чинтянь инстинктивно сжала ножны ледяного клинка. Но холодная сталь тоже была теплой. Все вокруг отдалялось от него. Чинтянь услышал торжественный звук казалось, он пришел откуда-то из прошлого. Густой и сильный, он тут же взволновал его внутренний дворец. Его не до конца восстановившийся изначальный дух с трудом сдерживал такой напор. Он едва не раскололся на тысячу осколков. Примечание. Хуанчжунь-да-люй. Хуанчжунь далюй люй хуанчжунь название первой мужской ступени китайского хроматического звукоряда. Древнекитайская музыка, делилось на двенадцать ступеней, шесть для инь и шесть для ян. Далюй в китайской музыке название первой женской ступени китайского хроматического звукоряда, первой из шести ритмов ян, его тон самый мощный и громкий, четвертый из шести ритмов ян в двенадцати ступенях. В старину его использовали, чтобы описать музыку или дикцию как величественную и торжественную. В этот момент в его тело хлынула огромная сила, мгновенно отрезав Чинтянь от всего остального мира и заблокировав его бурлящий изначальный дух. Род юноши наполнился привкусом крови, но он изо всех сил пытался сосредоточиться на внутреннем дворце. Он увидел, как чье-то могущественное и непостижимое сознание превратилось в тень. Это был Шан ван тот самый, который, по слухам, только что умер. Глядя на изначальный дух Чинтяня, шан ван нахмурился и спросил. — Что с тобой произошло? Почему твой изначальный дух в таком состоянии? Чинтянь на мгновение лишился дара речи. шан ван перевел взгляд на него и вздохнул. Его божественное сознание распространилось по всему телу Чинтяня, и его фигура превратилась в десятки тысяч звезд. Мало-помалу он помог Чинтяню привести себя в порядок чинь слышал лишь, как он сказал. «Твой изначальный дух поврежден, поэтому тебе невыносимо слушать о наследии цань -кунь. К сожалению, я могу лишь запереть его в твоем внутреннем дворце и ждать». «На что его пытались подбить?» Шан-Ванянь добавил. «Я слышал, что способность слышать небо и землю давно утеряна. Приняв свое наследие, я всю жизнь искал талантливого человека» но лишь перед смертью, наконец, нашел. Так как мы с тобой связаны друг с другом, я хотел передать это тебе, но в тот день было не самое подходящее время. На все воля небес. Должно быть, мне просто не повезло. Невезение, длившееся целую вечность. Голос Шэн не оборвался, и чинтянь почувствовал, как что-то течет по его рукам, сквозь его меридианы, вливаясь прямо во внутренний дворец. Как только Цанькунь подчинился ему, юноша увидел, что странный след в виде человеческого уха, символизировавший умение слушать небо и землю, внезапно вспыхнул. В самом сердце его внутреннего дворца разлился свет, а затем все угасло. «Ты все-таки...» «Мое физическое тело умерло. Я предвидел, что когда-нибудь это произойдет, но не думал, что этот день настанет так быстро». Боюсь, теперь у вашего клана будут проблемы, сказал Шан Ванняй. Что происходит? осведомился Чинтянь. Шан Ванняй не обернулся, молча посмотрел на него, открыл было рот, но не издал ни звука. Не то чтобы я не хотел говорить тебе, Сяою, но пока ты должен восстановить свой изначальный дух. Наследие, что я запечатал здесь, имеет свои запреты. Прими его, и никто другой не сможет узнать секрет слушания неба и земли», — улыбнулся мужчина. Он ненадолго замолчал и горько усмехнулся, включая мертвых. Однако Чинтянь не увидел в его глазах ни обиды, ни сожаления. Он казался таким спокойным, и Чинтянь невольно усомнился. «Если все в этом мире так стремились постичь Дао и вознестись, почему этому человеку было все равно?» шан ван стоял прямо перед ним, но они казались далекими, как Инь и Ян. «Я знаю, что вы ненавидите Министерство Небесных Канонов. Они подлые и самоуверенные. Они извели великое множество людей. Они пали до такой степени, что даже смерти не искупить их грехи. Но все эти годы заклинатели и простой народ жили в мире. Все эти подонки попросту нуждаясь в Министерстве». Но теперь и они, и кошмарные путники побеждены. Темные заклинатели и совершенствующиеся центральных равнин превратятся в стаю драконов без головы. Это начало катастрофы. Трагедии миллиона безвинно погибших душ. Вот почему я должен спасти Хань Юаня. Он посмотрел на Чин и добавил. Я делаю это не ради собственной выгоды. Мне ничего не нужно от клана Фуяо. Настали смутные времена, и в мире вновь объявилась поглощающая души лампа. Девять мудрецов пали, в живых остался лишь Хан -Юань. И пусть демоны Нан Дзяна не были горстью рассыпанного песка, но он, возможно, никогда больше не сможет вернуться на гору Фуяо. «Поглощающая души лампа появилась как раз кстати», — произнес Шан Ван -Нянь. «Я не ожидал, что мой смертный час уже близок». Но я пришел сюда не для того, чтобы тебя проверить. Я хочу рассказать тебе кое о чем. Не знаю, правда ли это. Есть кое-кто еще, кто знает, что Тунжу загадал желание проклятому камню. Именно он был тем, кто поспособствовал его падению во мрак. Не считая создателя Министерства Небесных Канонов, об этом знали только мы четверо. Глаза Чиньтяня вспыхнули. «Нет, это не Бянсьюй». Если бы он действительно что-то замышлял, уверен, он бы не стал связываться с этими призраками, — сказал Шан-Ван-нянь. чин кивнул. Министерство небесных канонов было довольно большой организацией. Кто знает, может, кто-то по неосторожности сболтнул лишнего. — Это во-первых, — торжественно произнес шан ван протягивая руку, намереваясь вернуть в себе божественное сознание, блуждающее по внутреннему дворцу чин -тянья. Но я хочу сказать тебе еще кое-что. Ты в курсе, что стал частью чего то хитроумного плана?» Зрачки Чинтяне слегка сузились. «Что?» «Точнее, не ты, а твое тело, созданное из камня сосредоточения души». «Прости, но я здесь бессилен. Я не могу увидеть, что именно не так», — сказал Шан ван -нянь. «Разве ты сам ничего не чувствуешь? Твоему уровню совершенствования нет равных в этом мире» ты запросто можешь достичь небывалых высот. Но я никак не могу понять, кто же был столь могущественен, чтобы проклясть тебя и не оставить ни следа? Кончики пальцев чинтяня задрожали. В груди, казалось, образовалась глыба льда. Кто то так хорошо разбирался во всем этом? У кого была возможность влезть в его душу? Шанван-нянь посмотрел на него и сказал... «Похоже, ты уже знаешь ответ». тяжело кивнул и тихо спросил. «Владыка, что мне сделать, чтобы решить эту проблему?» вздохнул. «Я не знаю, что это за проклятие. Боюсь, что ничем не смогу тебе помочь. Но не стоит слишком беспокоиться. Если однажды с тобой что-то случится, Цинь-Кунь, что я запечатал в твоем внутреннем дворце, сдержит зло». «Спасибо». — отозвался Чинь-Тянь. Но шан ван лишь махнул рукой. — Все давно предрешено. Цань-Кунь должен был оказаться у тебя в руках, поэтому не стоит меня благодарить. Ну а теперь мне пора перейти в следующее воплощение. С этими словами последняя крупица его божественного сознания рассеялась, будто он наконец сбросил с себя тяжелую ношу. Очнувшись, чинь обнаружил себя в павильоне цинань Вдруг юноша услышал странный голос. Изначальный дух этого старшего восстал против хозяина. Думаю, все из-за того, что в последнее время он слишком часто использовал его. Чинтянь молчал. Он и без того был не в самом лучшем настроении. Откуда взялся этот болтливый осел? Открыв глаза, Чинтянь увидел перед собой заклинателя в одеждах ученика горы Байху. Заклинатель прощупал его пульс и, подняв голову, Встретился взглядом с его холодными глазами. Несчастный так испугался, что тут же отпустил его руку. Старший Цань уже проснулся, но Чинь-Тянь все так же равнодушно смотрел на него. Янь-Джинь-Мин подошел и спокойно отодвинул младшего заклинателя в сторону, заслонив его от убийственного взгляда чинь -тянь. Даже со спины было видно, что даши в бешенстве. «Не беспокойся о нем. Сквозь зубы процедил Янь-Джи-Мин. Лучше расскажи мне, что будет, если поврежденный начальный дух восстанет против своего хозяина. Заклинатель в белых одеждах пробормотал. — Нет, нет, нет, этого не случится. Изначальный дух старшего Чена чист и крепок. И ему просто нужно немного отдохнуть, он восстановится сам. Главе не стоит об этом беспокоиться. Выражение лица янь джи слегка смягчилось. И пусть это было не слишком красиво, но он быстро дал гостю понять, что ему уже пора. — Хорошо, премного благодарен. Ты можешь идти. Будь осторожен. Стоявший в дверях Ли Юнь тут же улыбнулся и сказал. — Сюда, пожалуйста, следуй за мной. Все в порядке. Не бойся, наш глава не кусается. Глава Янь проводил их взглядом. Его лицо было таким, будто в горах вот-вот разразится ливень. Затем он медленно повернул голову, готовясь свести с Чинтянем счеты. Примечание. Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром. Образно напряженная обстановка. У Чинтяня не было настроения гладить его по шорстке потому он молча уставился на полок кровати. Такая реакция несколько отличалась от представлений Ян Джеймина об отчаянных муках совести. Он был ошеломлен. Юноша решил на время отложить обвинения и, с минуту поколебавшись, подошел поближе. Что-то случилось? Ни слова не говоря, Чинтянь протянул руку и похлопал по одеялу рядом с собой, жестом предлагая сесть, а после закрыл глаза и положил ладони Энджельми на себе на грудь. Чинтянь был холоднокровным человеком и редко сходился с другими людьми. Из посторонних самым близким для него был разве что Танжэнь. В глубине души юноша почти никому не доверял, потому те чувства, что он испытывал к каждому близкому человеку, были искренними. Но теперь он впервые познал горечь предательства. Руки Янь были теплее, чем у него, они больше походили на руки живого человека. Чентянь глубоко вздохнул и тихо произнес. «Шанваньянь умер». Его изначальный дух переродился. Я думаю, он был даже рад уйти. Никто не причинял ему вреда. Янь Джиммина об этом уже доложили. Глава Янь все знал, но все равно не на шутку удивился. А ты откуда знаешь? Я видел его, — коротко сказал Чинь-Тянь. Он хотел передать мне свое наследие, но мой изначальный дух поврежден. Какое-то время это будет для меня непосильной задачей то, что наговорил тебе этот мальчишка, чушь собачья. раз я похож на глупца, что обратился к запрещенным техникам и пришел к тому, что его изначальный дух восстал против него? Янь-Джимин промолчал, а затем вдруг одернул руку. Вздумал бунтовать. — Не шуми, — тихо сказал чинтянь Да, Шусюн, у меня тяжело на сердце. Услышав его слова, Янь-Джимин даже растерялся. Он много раз видел избитого в драке чинтяня, чинтяня, который не мог смириться с поражением, и чинтяня, который едва терпел самого себя. Но он никогда не видел, чтобы он так сильно хмурился и шептал о том, что у него тяжело на сердце. Ему всегда казалось, что у чинтяня камень в груди, ничто в мире его не волновало, и ничто не могло заставить его преклонить колени та случайно обнажившаяся хрупкость разожгла в душе яйнджльмина странное пламя. он наклонился к чинтяню и отвел пальцами пряди его волос. Чем больше он смотрел на этого юношу, тем сильнее он ему нравился. Не удержавшись яэнджамин наклонился и поцеловал чиняе в переносицу. Что случилось? но чинтян ничего не ответил, глядя на душ сюна он устало подумал. Неужели он тоже когда-нибудь предаст меня? Каждый раз, когда Янь-Джимин видел Чинь-Тяня, его сердце начинало странно зудить, но юноша слишком беспокоился о его теле. Он не осмелился прикоснуться к нему и лишь спокойно спросил. — На что ты смотришь? Чинь-Тянь долго не сводил с него глаз, как вдруг улыбнулся и с облегчением подумал. — Я ведь все это выдумал, верно? Я дам ему все, что он пожелает. Я отдам ему свою жизнь, если она ему потребуется. Он не предаст меня. Ян не имел способности видеть чужие мысли. Он не знал об этой безмолвной клятве любви. Юноша внезапно облизнулся. На его лице читался неприкрытый голод. У него был поистине бесстыжий рот. Но вдруг Ян Джеймин сдержанно отстранился и сказал... — Раз у тебя тяжело на сердце, ты чувствуешь себя плохо, ты должен хорошенько выспаться. Я... Ну, я могу поскорее закончить с делами и остаться с тобой. чинь промолчал. Порой его до шессен и правда напоминал какой-то очень редкий вид. Отбросив всю свою нежность, Чинь-Тянь произнес. — Ох, как же это раздражает! Подняв руку, он аккуратно отстранился от янь и добавил. Не утруждай себя. Мне еще нужно кое-что сделать. Ты можешь спать один. Подожди, ты ведь только что очнулся. Но чинь и след простыл. Янь-Джин-Мин ошеломленно замолчал. Если он не мог свести счеты с хозяином павильона цинань то он решил свести счеты с бамбуковой рощей у павильона цинань Подойдя к дому, где поселился Тан-Жень, чинь обнаружил, что тот уже ушел. Внутри осталась лишь небольшая шкатулка с прикрепленной к ней запиской. В записке говорилось «Мне больше не нужно это хранить. То, что лежит внутри, это притягивающая души нить. У меня не было возможности отдать это тебе, но, боюсь, больше я не смогу ее использовать». Притягивающая души нить могла на время вытянуть душу Ханьюани из тела, тогда они могли бы воспользоваться возможностью и уничтожить внутреннего демона, не боясь причинить юноше вред. Примечание – бросил бы камень в крысу, да боится перебить посуду. Образно – в значение воздержаться от действия и страха перед последствиями, опасаться причинять вред невинным, действовать с оглядкой, осторожничать. Каждая строчка кровавой клятвы содержала слова «демонический дракон». Если им действительно удастся убить внутреннего демона, сможет ли настоящий Хан Юань повесить всю вину на него и избежать пятьсотлетней ссылки в Нан Дзян? тянь сжал записку в кулаке и глубоко вздохнул. В прошлом он бы уже побежался этой шкатулкой к Янь-Жан Но теперь Чинь-Тянь не знал, чему верить. Почему Тан Дзянь отдал ему это именно сейчас?» он не хотел чтобы ханюань отправился в наннзян из лучших побуждений или просто надеялся что воды станут еще грязнее? и почему он так поспешно уехал чинянь поднял голову и увидел мелькавший за стеной вычурный драконий халат ханюаня ханюань поспешно объяснил этот назойливый старик шан ванянь мертв какое то время им будет не до разговоров со мной потому я решил прогуляться к вам и осмотреться. — Что у тебя в руке? чинь на мгновение задумался, но врать не стал. Выслушав его, хань небрежно уселся на стену и сказал с самодовольной ухмылкой. — Выбрось это, это бесполезно. Думаешь, дэши купится на эту чушь? Не то, чтобы он не знал, что такое внутренний демон. Не бывает, чтобы две души делили одно тело. Это ведь не переселение, в конце концов. — О, он вновь превратился в Душесюна? Больше он не глава вашего клана. Хань оказался пойман с поличным. — Он просто ищет способ помочь тебе, на случай, если они действительно захотят тебя убить. По крайней мере, две души в одном теле — весьма неплохое оправдание, — произнес Чинь-Тянь. Хань уперся руками в край стены позади себя и посмотрел на бескрайнее ночное небо над горой Фуяо. Мгновение спустя он сказал. — В этом нет необходимости, — сяо Шусюн. Я понял, что просто не могу найти себе оправдание. чинтянь прислонился к стене гостевого дворика и поднял голову. Один из них сидел, другой стоял, но теперь они находились на одной стороне, ходили под одним и тем же небом. Казалось... Сейчас они были близки, как никогда. Вы трое отправились в долину демонов, чтобы спасти меня. Второй Шысюн признался мне, что это он надо мной подшутил. Мне всегда казалось, что Льюнь просто смазливый красавчик. я не ожидал, что он когда-нибудь станет мужчиной. Хань Юань вытянул ноги и окончательно расслабился. Если бы не величественный и тяжелый драконий халат, он запросто сошел бы за нахального воришку только потом я понял что он просто очень умный произнес ханюань и понизив голос добавил я угодил под влияние души художника и случайно убил тебя ся уж ию если бы мы поменялись местами что бы ты сделал чинтян не проронил ни слова он тоже был участником тех событий но ведь от праздной болтовни спина не забоит примечание буквально От праздной болтовни спина не заболит. Образно, в значении болтать без дела. Легко сказать, сложно сделать. хань казалось, полностью ушел в себя. Он продолжил. «Душа художника не свела бы тебя с ума, и ты бы точно не прыгнул в море. Освободившись, ты бы тут же пришел обратно с повинной. Возможно, шесюны действительно обвинили бы тебя, а может быть и нет». Последнее слово оставалось бы за ними. Тебе негде было бы спрятаться. Чинь-Тянь горько улыбнулся и сказал. — Из-за того пакетика с кедровыми конфетами, купленного много лет назад, ты до сих пор такого высокого мнения обо мне? Хань-Юань тихо рассмеялся, и едва заметные морщинки у его глаз исчезли. Его лицо оставалось таким же молодым, но взгляд внезапно переменился. На самом деле я не боюсь того, что со мной сделают старшие братья. Я знаю, что они ничего не сделают. Но мне так стыдно, уж Сюн, что я больше не могу этого выносить. День ото дня — это такая пытка. Со временем все это превращается в жестокость и злобу. — Ты же знаешь, что мы не виним тебя, — сказал Чинь-Тянь. Притворяться, что ничего не знаешь... Не означает и в самом деле ничего не знать, — отозвался Ханюань. Чем больше ты осознаешь, тем глубже чувство вины. Никто не обвинял его, поэтому он сделал это сам. Ты можешь спрятаться на время, но ты не сможешь убегать всю жизнь. Теперь я это понимаю. Пока еще не поздно, дай мне посмотреть на горы Фуяо. Они оба надолго замолчали. Внезапно чинь вскинул руку. Сидевший на стене Хань-Ёань заметил это и, наклонившись, легко похлопал его по ладони. С этим звонким хлопком все предательства и интриги сошлись на поле брани и вмиг исчезли без следа. — Ладно, пугающий ши разве ты не хочешь сходить к Шиме и извиниться? — Завтра, — смущенно сказал Хань-Ёань. Сегодня уже слишком поздно. Она уже такая большая девочка. Искать ее среди ночи не слишком хорошая идея. Я не привык видеть ее взрослой. Чинь-Тянь тоже глубоко переживал по этому поводу. Но стоило ему только открыть рот, как в соседнем дворе что-то взорвалось, разбрызгивая повсюду искра словно взбесившийся фейерверк. В огне мелькнул силуэт красного журавля, и огромная птица опустилась на большое дерево. — Кто ты? — резко спросила Лужа. Лицо Чинь-Тянь не изменилось. Шуань-Жэнь слегка коснулся каменной стены, и в следующий момент его хозяин уже исчез из виду. Хань-Юань тут же поспешил за ним. Во дворе Лужи стоял человек с бледным лицом. Трудно было сказать, мужчина это была ли женщина. Его цветастое одеяние было еще страннее, чем наряды лужа. Выйдя из черного тумана, Хань-Юань сложил руки на груди, посмотрел на незваного гостя и нахмурился. — Демон! Едва завидев Хань-Юаня, незваный гость съежился и отступил на несколько шагов, но путь к отступлению оказался перекрыт. — Сегодня ведь не первый и не пятнадцатый день. Почему ты покинул долину демонов и прибежал на гору Фуяо? Тебе жить надоело? — сказал чин -тянь. Они вдвоем окружили несчастного. Ему попросту негде было спрятаться. Вдруг демон страшно закричал и, превратившись в большую птицу, взмыл в небо. хань Юань тут же поднялся в воздух, и позади него мелькнула драконья тень. Могущественный злой дух догнал птицу и придавил ее своим телом. хань Юань вскинул руку, и на тыльной стороне его ладони сверкнул знак кровавой клятвы. «Ну — Ну-ну, — недовольно сказал он, — не заставляй меня тебя убивать. Демон рухнул на землю и вновь принял человеческий облик, но прежде чем он успел сбежать, к его шее прижалось холодное лезвие меча. В сиянии, покрытого инием клинка, кожа незваного гостя казалась мертвенно-бледной. Чинтянь тянь отвел руку и с равнодушным видом опустил лезвие на землю. — На твоем месте я бы не пытался сбежать. Демон смущенно склонил голову, его лицо исказилось страданием. Казалось, он не мог выдавить из себя ни слова. Он опустился на колени, сложил руки в молитвенном жесте, с болью посмотрел на лужу и произнес странным голосом. — Ты наша повелительница!